Глава вторая День рождения Медвежика. Утро еще не успело наступить, как Заяц уже разбудил медвежика. Придумал! кричал Заяц ворвавшись в берлогу. «Придумал!» Голосил он, прыгая по кровати медвежика. «Придумал!» Вопил он медвежику в ухо, пока тот не поднялся и не протер глаза. «Когда у тебя день рождения?» «Не знаю», — ответил медвежик. «Я не запомнил, когда родился. Слишком маленький был». «Тогда пусть и тебя сегодня день рождения будет!» Воскликнул заяц. «Представляешь, как здорово! «Устроим праздник, бобров позовем, хомяков и енота, только надо раскиданные по берлоге ежичкам огрызки собрать и пирог испечь. Ты умеешь печь пирог?» «Наверное», — кивнул медвежик. «Правда, я еще не пробовал. А зачем нам пирог из огрызков печь?» Заяц остановился и посмотрел на медвежика сурово. «Пирог из огрызков? Ну уж нет, я такое есть не собираюсь». Что, и муравей, что ли? А грызки мы соберем с пола для того, чтобы красиво было. А пирог будем с малиной печь, чтобы было вкусно. А гостей мы соберем, чтобы было весело, догадался медвежик, Но заяц его уже не слушал. Столько дел, столько дел! Теперь надо берлогу отмыть, приглашение разослать, наряд тебе придумать. И где-то свечки раздобыть. Тут в дверь постучали... И в берлогу ввалился бобёр с отломанным зубом. «Здравствуй, бобёр! Подарок принёс?» — спросил заяц. «Какой же подарок? Я, наоборот, к вам по-соседски зашёл гвоздей одолжить. Мне для стройки гвозди нужны». «А медведю нужен подарок», — сказал заяц. «Потому что у него сегодня день рождения. Вот ты сходи за подарком и приходи обратно в гости». «Это как-то...» «А так...» Сегодня все звери будут нашего медвежика поздравлять, дарить ему ненужные вещи, а медведь задует свечку на пироге. Потом гости будут медвежику песенку петь, поздравительную, танцевать и радоваться. Чему тут радоваться, если все подарки медведю достанутся? Так ведь это у него день рождения. Вот когда у тебя день рождения будет, тогда тебе будут подарки дарить. А что, у меня тоже может быть день рождения? — удивился Бобёр. — Может быть. И может. Я что ли вам всем дни рождения придумывать должен? С меня медвежика хватит. — рассердился Заяц. — Всё, иди, Бобёр, а то гости придут, а у нас весь пол в огрызках. Бобёр с отломанным зубом хмуро вышел из берлоги, так и не получив гвоздей. — Ну и Медвежик! — бубнил он себе под нос. — Лично ему, больше всех надо. Зайца прикарманил, ёжичком обзавёлся. А теперь еще я ему подарки дарить должен. Жадина какая! Бобер с обиды пнул камень, взвыл, и на одной лапе запрыгал к озеру. Так нечестно! прочитал Бобер. Честно, честно! Заяц выглянул из-за двери и тут же быстро спрятался обратно, пока Бобер не сказал ему все, что думает.